Вечер на пустыре. Вдохновение, розовое небо, Черный дом с одним окном, Огненным, о, это небо, Выпитое огненным окном. Загородный ссор пустынный, Сорная былинка со слезой, Череп счастья, тонкий, длинный, Вроде черепа борзой. Что со мной? Себя теряю, растворяюсь в воздухе в заре, бормочу и обмираю на вечернем пустыре. Никогда так плакать не хотелось. Вот оно на самом дне. Донести тебя чуть запотелое и такое трепетное в целости никогда так не хотелось мне. Выходи, мое прелестное. Зацепись за стебелек, за окно еще небесное или за первый огонек. Мир, быть может, пусто и беспощаден, я не знаю ничего, но родиться стоит ради этого дыхания твоего. Когда-то было легче, проще. Две рифмы и раскрыл тетрадь. Как смутно в юности заносчивой мне довелось тебя узнать. Облокотившись на перила, стиха плывущего, как мост, уже душа вообразила, что двинулась и заскользила, и доплывет до самых звезд. Но переписанные начисто, лишась мгновенного волшебства, бессильно друг за друга прячутся, Оттяжелевшие слова, Молодое мое одиночество, среди ночных неподвижных ветвей. Над рекой изумление ночи, отраженная полностью в ней, и сиреневый цвет, бледный баловень этих первых неопытных стоп, освещенный луной небывалой в полутрауре парковых троп, и теперь увеличенный памятью и прочнее, и краше вдвойне старый дом и бессмертное пламя. Керосиновой лампы в окне. И во сне приближение счастья Дальний ветер, воздушный гонец, Все шумнее проникающий в чащу, Наклоняющий ветвь, наконец, Все, что время как будто и отняло, А, глядишь, засквозило опять От того, что закрыто неплотно И уже невозможно отнять. Мигая огненное око, глядит сквозь черные персты фабричных труб на сорные цветы и на жестянку кривобокую, По пустырю в темнеющей пыли, поджарый пес мелькает шерстью снежной. Должно быть, потерялся, но вдали уж слышен свист настойчивый и нежный, И человек. Навстречу мне сквозь сумерки Идет, зовет, я узнаю Походку бодрую твою. Не изменился ты с тех пор, как умер. Берлин, 1932 год.